«Митсуно в отцу. Три встречи на горе Намсан». Читает Анна Сказко. Этот рассказ вдохновлён Дорамой, которая возвращает веру в любовь и чудо. «Хватай сон и беги». А также посвящён всем причастным к её созданию и человеку, который смотрел её со мной, весь перелёт от Сеула до Москвы. 24 декабря 2024 года. Смотровая площадка на горе Намсан. Сеул. Я, честно, старалась не плакать. Но когда в наушниках заиграла песня, под которую Джин Хо когда-то признался мне в чувствах, слёзы сами полились по щекам. «В нашей третьей жизни мы встретимся в последний раз у моста через реку Хан. Моя красная нить судьбы, не своди с меня тёмных глаз и взбавь от сердечных ран». Я, всхлипывая, выдавливала слова авторе глубокому нежному голосу центра кей-поп-группы «Лавран» и моего биаса «Арана» сноска ЦЕНТР. Термин в индустрии кей-поп, означающий участника группы, которому отдаются ключевые места в танцевальных композициях и важнейшие строки в песнях. БИАС. Термин в сообществе фанатов кей-поп-групп, означающий любимого исполнителя. В канун Рождества на горе сан было многолюдно, несмотря на пронизывающий холод. В основном меня окружали влюблённые парочки, пришедшие сюда, чтобы повесить в волшебную ночь замочки любви. Мы с Джин Хо должны были сделать то же самое. Я даже купила прелестный замочек в виде сердца и обвязала его красной нитью под текст нашей любимой песни. А Джин Хо порвал со мной. «Как он мог?» — думала я, обнимая себя за плечи, чтобы хоть немного согреться. «В канун Рождества!» Я пришла сюда в этом глупом платье, чтобы быть для него красивой, а он порвал со мной по телефону. Придурок. Мне было холодно, обидно, больно. Ноги отказывались двигаться, и всё, что мне оставалось делать, это хрипло петь и плакать под жалостливые взгляды, проходящих мимо парочек. Я вздрогнула, когда мне на плечи опустилось что-то тяжёлое и тёплое. Этим чем-то оказалось приятно пахнущее мужское пальто и мои замёрзшие пальцы инстинктивно вцепились в его лацканы. «Вы совсем замёрзли. Думаю, вам лучше спуститься с горы и вызвать такси. Можете сделать это в моём пальто». Прозвучал за спиной тихий голос. И, кстати, красивая песня. Меня должен был согреть джинхо Промелькнула в голове горькая мысль. Она подняла в груди новую волну обиды и боли, заставив меня поступить совсем несвойственным мне образом. Гневно закричать. «Оставьте меня в покое! Отстаньте!» Дальше всё было как в тумане. Я куда-то бежала, где-то рыдала, кажется, в метро. Потом снова бежала и, наконец, опять рыдала, уже в прихожей своей квартиры. Песня «Красная нить» всё это время, игравшая в ушах, с каждым повтором становилась всё более ненавистной. Эти сопливые завывания идеальных айдолов, эти замочки любви, романтические праздничные встречи, бред, придуманный для того, чтобы одинокие люди чувствовали себя никчёмными. В отчаянии думала я, сидя на полу, даже не разувшись. А потом на меня снизошло осознание. Что это? Я прикоснулась к тёплой ткани на плечах. Я что, не отдала обратно пальто тому мужчине? Я украла чьё-то пальто? Страх колкими мурашками пробежал по телу. Я ни разу в жизни не брала ничего чужого, поэтому мой поступок, пусть и неосознанный, в тот момент показался настолько вопиющим, что ненадолго даже остановил поток слёз по джин Всё то время, пока я натягивала уже своё пальто, вызывала такси и ехала с пакетом, в который убрала краденую вещь обратно на Намсан, меня не покидали жуткие фантазии об аресте. Боже, пусть этот незнакомец всё ещё будет там и примет мои извинения. А я ведь ещё и накричала на него. Вернувшись на смотровую площадку, я принялась искать человека без пальто. В холод, который стал ещё ощутимее, таких вокруг не было. Разговоры с сотрудниками башни, охранниками и всеми, к кому могли обратиться с вопросом о краже или утере пальто, тоже не дали результатов. Промучившись около получаса, я с ужасом поняла, что, кажется, всё-таки останусь воровкой. «Иди проветрись, Соль». Прочувствую свою горечь ночи окончательно, чтобы больше не повадно было так дурить. Велела я себе, спускаясь с горы по лестничной тропе. Как и ожидалось, на моём пути опять было много влюблённых пар. Каждый взгляд на них делал моё и без того унылое Рождество просто жалким. А потом мне всё-таки улыбнулась удача. Впереди, на несколько пролётов ниже меня, шёл высокий мужчина в модных широких штанах и тонкой рубашке. Он стоически переносил зимний холод но всё равно то и дело вздрагивал под особо пронизывающими порывами ветра. «Господин!» — закричала я, бросаясь к нему. Мужчина ускорил шаг. «Постойте, простите, это не вы отдали мне ваше пальто?» После этих слов он на секунду замер и тут же довольно агрессивно обернулся. Его лицо скрывала серая маска, а на глазах, несмотря на глубокую ночь, были тёмные очки. «Это я», — буркнул он. Я согнулась в глубоком поклоне и двумя руками протянула пакет с пальто. «Простите, я была не в себе и оскорбила вас. Если хотите написать на меня заявление за кражу, я приму это с пониманием, но все-таки хочу еще раз извиниться и предложить компенсацию за неудобства. Ничего не нужно». Уже куда спокойнее, ответил он, забирая у меня пакет и быстро натягивая пальто. «Спасибо, что вернули, и вы меня извините за то, что напугал тогда». В этот момент где-то позади одна из парочек громко запела дуэтом уже осточертевшую песню. «В нашей третьей жизни мы встретимся в последний раз». Не сдержавшись, я запрокинула голову и простонала. «Господи, пусть этот жуткий трек уже все забудут!» Незнакомец в пальто закашлялся, немного отступая от меня. «Мне показалось, что он вам нравился. Вы ведь пели его». «Нравился» пока я не поняла, что подобные сопливые глупости нужны только для унижения людей с разбитым сердцем. «Для многих музыка о любви как раз является лекарством от сердечной боли», — возразил он, скрестив руки на груди. «Даже если сейчас вы в это верите, то через год можете оказаться на моём месте и возненавидеть такие песни, как «Красная нить». «Сомневаюсь», — ехидно усмехнулся незнакомец. «Вы не собираетесь писать на меня заявление?» Быстро спросила я, надеюсь завершить разговор до того, как в состоянии полного раздрая наговорю еще больше глупостей. «Нет». «Тогда я пойду?» «Могу поспорить, что через год вы снова будете слушать «Красную нить» и другие сопливые глупости, и верить в любовь благодаря им». Внезапно заявил незнакомец с таким уверенным тоном, что мне захотелось его ударить. «Сомневаюсь», — резко ответила я. «Тогда давайте встретимся тут в следующее Рождество и проверим, кто из нас был прав». «Вы же сами забудете об этом уговоре». «Может, забуду. А может и нет. Если мы оба не забудем, то давайте встретимся. Уверена, что права буду я. Хотя, конечно, разбитого сердца вам не желаю». «Вот уж спасибо», — хмыкнул он. «Доброй ночи», — буркнула я. «И вас с Рождеством». «Почему-то очень весело», — ответил незнакомец. «Так мы и расстались». «Я с уверенностью, что никогда больше не увижу глупого романтика. А он с тихим смехом который ещё несколько мгновений звучал мне вслед и казался странно знакомым. Я забыла о встрече с незнакомцем в пальто уже через неделю после Рождества. Думаю, на мою память повлиялись семь дней беспрерывных рыданий по потерянной любви и внезапный порыв очистить квартиру от всех гудцев Ловран. Сноска. Гудсы — термин в сфере кей-поп, подразумевающий всю атрибутику с эмблемой группы. Конец сноски. Время шло, боль по джин Хо прошла, сменившись благодарностью за светлое начало наших чувств и презрением к тому, как он расстался со мной. И если поначалу мне отчаянно хотелось сразу найти нового парня, чтобы с головой окунуться в любовь, то, сумев перебороть этот порыв, я уделила должное внимание любви к самой себе и поиску понимания того, что мне на самом деле нужно от отношений. Подобная осознанность стала одновременно благом и проблемой. С одной стороны, я больше не страдала от одиночества. У меня была любимая работа. Я сама обеспечивала все свои потребности и наслаждалась жизнью. С другой, образ мужчины, которого я могла бы полюбить, с каждым днем становился все более нереалистичным. Точнее, для меня все мои запросы выглядели вполне адекватными, а вот окружающие меня люди не раз советовали снизить планку. Не берусь судить, кто из нас был прав, но мой список данных идеального мужчины был примерно таким ухоженность, чувство стиля, высокий рост, амбициозность, стабильный заработок, наличие собственного жилья и машины, щедрость и, конечно, любовь ко мне. Многим из перечисленного обладала я сама, а значит, это не должно было быть чем-то фантастическим, но кандидатов с таким набором данных почему-то не появлялось. При этом куда-то направить накопленные чувства мне все же хотелось, поэтому я вернулась к ранерству, то есть любви к группе Лавран и моему Биасу Арану. Квартиру снова заполнили их гудсы. На рингтоне вновь зазвучала красная нить. И, как и все раннеры, я с нетерпением ждала камбэка группы, выкупив два билета на новогодний концерт за баснословные деньги. Сноска, камбэк, возвращение кей-поп-группы или артиста с новой песней или альбомом после перерыва. Конец сноски. Второй билет был куплен по чистой случайности из-за неосторожного клика на сайте. Однако перепродавать его я не стала. Может, надеялась, что идеальный кандидат все-таки появится, и мы сходим на концерт вместе. А если нет, я могла неплохо заработать, продав лишний билет ближе к дате концерта. В общем, с начала декабря я просыпалась с мыслями о новогодней ночи и засыпала с ними же. Даже странные слухи про возможный уход Арана из группы казались глупым фейком особо ярых анти, и я не хотела тратить на переживания о них ни секунды. Сноска, анти, термин в сфере кей-поп, означающий хейтеров. Конец носки. Про спор с незнакомцем в пальто я вспомнила только ближе к вечеру 24 декабря, за несколько часов до Рождества. А ведь он выиграл. Думала я, бережно протирая пыль с постеров Лавран. и снова слушаю «Красную нить», снова верю в любовь. Вряд ли он придёт на Намсан и вообще помнит обо мне, но было бы неплохо его поблагодарить. Я планировала провести Рождество с друзьями в районе Миндон в 20 минутах ходьбы от башни Намсан. Думаю, я могу подняться туда и всё успеть. Вдруг придёт. А если нет, просто спущусь. Ничто не мешало мне совершить это маленькое рождественское безумство, поэтому, тепло и красиво одевшись, я поехала к горе. 24 декабря 2025 года. Спуск с горы Намсан, Сеул. Я была уверена, что он не придёт. И теперь просто медленно спускалась по лестничной тропе, оглядываясь по сторонам и пытаясь вспомнить, на каком из пролетов мы спорили в прошлый раз. В этом году все казалось другим. Помимо влюбленных парочек, на горе радовались наступающему Рождеству группа друзей, да и одиночек таких, как я, было немало. Быть может, год назад я просто не замечала их. «Вы пришли». Раздался за спиной глубокий мужской голос. Я резко обернулась, смотря на знакомого незнакомца. На нём было новое пальто, дорогое на вид и идеально сидящее на высоком, красиво сложённом мужчине. Разглядеть лицо мне опять не удалось. Его скрывала теперь уже чёрная маска и всё те же тёмные очки. Может, пластику сделал неудачную? С грустью подумала я и поспешно сказала. «Спасибо, что пришли. Я хотела сказать, что вы были правы и выиграли наш спор. Понимаю, это глупо приходить только ради такого, но мне кажется, что это важно». «В конце концов, если бы не ваши слова, может, для меня всё сложилось бы не так хорошо». «Нет». Тихо ответил незнакомец. «Это вы были правы. Соплевая музыка не имеет силы. Она пустая и бессмысленна. Я пришёл, чтобы поблагодарить вас за то, что открыли глаза. не извиниться. Вам не за что извиняться. Помните ту песню?» Я дрожащей рукой достала из кармана пальто телефон и поспешно начала искать в списке треков «Красную нить» возможно у вас что то случилось в жизни я понимаю ситуации бывают разные вы сами видели как я рыдала здесь год назад но такая музыка помогает вспомнить что на свете есть что то светлое в самый нужный момент самая нужная песня все никак не хотела находиться и пока я тыкалась с телефон незнакомец уже обошел меня тихо попрощавшись в его голосе было что то очень печальное отчего мое сердце странно сжалось. постойте крикнула я догоняя мужчину «Я рад, что вы нашли счастье», — выдохнул он. «И даже если кто-то из участников вашей любимой группы вдруг покинет её, я надеюсь, что они найдут ему замену, продолжая радовать поклонников». «Да никто не собирается покидать Лафран, это же пустые слухи», — отмахнулась я. «Послушайте, что вы делаете через неделю?» Незнакомец замедлился, словно ему стало тяжело двигаться. «Ничего. Через неделю уже точно ничего». «Хрипло», — сказал он. «Отлично». Быстро кивнула я, стараясь не вдумываться в значение слов уже точно. «Тогда я приглашаю вас на концерт. У меня есть два билета на камбэк Лофф Ран в новогоднюю ночь, и мне не с кем пойти. Я приглашаю вас». Незнакомец медленно покачал головой. «Я не могу». Он уже хотел продолжить спуск, но я поймала его за руку и вложила в ладонь телефон, на котором открыла скрин с билетом. «Сфотографируйте билет. Если не сможете прийти, ничего страшного. А если придете, я буду очень рада». «На входе у вас могут попросить код подтверждения. На есть мой номер, поэтому вы сможете просто позвонить мне, и я подойду, чтобы дать его. Подумайте об этом. Семь дней могут всё изменить. Поверьте, я знаю по себе». Теперь мы стояли молча, и я слишком поздно поняла, что всё ещё сжимаю рукав его пальто. Мы оба склонили голову, смотря на мои немного покрасневшие от холода пальцы. «Вы опять замёрзли», — тихо сказал он. «Только руки». «Я бы дал вам украсть свои перчатки, но у меня их нет. Тогда сфотографируйте билет, я смогу уйти в тепло. Это шантаж. Просто добавьте его к списку моих преступлений, и можете прийти на концерт сразу с заявлением». Незнакомец медленно достал телефон и сфотографировал экран с билетом. «Доброй ночи», — сдавленно сказал он, отворачиваясь. «И вас с Рождеством!» — радостно крикнула я ему вслед. «Так мы и расстались». Я с уверенностью, что странный мужчина не придет на концерт и неуловимым чувством тревоги, вызванным горечью, сквозившей в его словах. А он молча, не давая мне снова услышать свой голос, звучавший так знакомо. За три дня до Нового года слухи об уходе Арана из Лафран достигли апогея. Более того, к ним прибавились уже совсем небезобидные сплетни о том, что исполнитель пережил потерю в семье, которую почти полгода скрывали от общественности. Кто-то даже говорил, что Арана видели на мосту, слишком близко к заграждению. Однако концерт не отменяли. Никаких официальных заявлений от представителей группы не было. Поэтому 31 декабря я собрала полный набор раннера, вооружившись кастомным лайтстиком, и отправилась на стадион, где должны были состояться камбэк Лафран и потенциальная моя новая встреча со знакомым незнакомцем. Сноска. Лайтстик. Световой аксессуар, которым фанаты машут во время концертов. Конец сноски. 31 декабря 2025 года. Стадион Чанчун, Сеул. Он не пришел. Я ждала его почти до самого закрытия дверей, едва не упустив возможность самой попасть на стадион. Однако все тревоги рассеялись, когда я получила сообщение с неизвестного номера. «Здравствуйте. Простите, что не встретила у входа. Я буду на концерте, однако на месте из вашего билета находиться не смогу. Хотите встретиться после?» Я быстро отправила ответ. Давайте выберем место, чтобы не потеряться. Как насчет смотровой площадки у башни Намсан? Странная, но радующая меня до глубины души переписка завершилась входом в зал, где мысли о незнакомце были вытеснены другим волнением. «Выйдет ли сегодня Аран на сцену?» — думала я, пробираясь через полчища ранеров. Хоть бы все слухи были ложью. Концерт начался, и остатки беспокойства покинули меня окончательно. «Ло Фран» совершили блестящий камбэк в полном составе. Я смотрела на сцену с ощущением, что все мои мечты разом сбылись, и каждая новая песня проникала в сердце теплой волной. «Аран» был великолепен. Высокий, статный, с острыми скулами и идеальными длинными пальцами, обхватывающими микрофон так, что я переставала дышать, смотря на них. Он был воплощением моего мужчины из снов, недостижимым идеалом. Я думала, что любить его еще больше просто невозможно. Но в конце концерта Аран вывернул мою душу наизнанку окончательно. «Спасибо всем за веру в нас», — сказал он перед исполнением последней композиции. Спасибо, что ждали. Этот год был непростым для Лавран и, в частности, для меня. Но, говорят, музыка является лучшим лекарством от сердечной боли. А правильные слова и внезапные встречи способны изменить все, могут ждать вас даже в самый темный миг. Так давайте же вспомним песню, ставшую для многих таким исцеляющим волшебством. «Новая красная нить» посвящается вам. Сначала я ничего не поняла. Что-то щелкнуло в голове, но этот щелчок был таким невозможным и безумным, что я просто отмахнулась от него. А потом новые слова такой знакомой песни действительно заставили меня поверить в чудо. Аран пел. В нашей третьей жизни мы встретимся в первый раз на ступенях горы Намсан. Свою красную нить судьбы согрею в холодный час и не станет сердечных ран. 1 января 2026 года. Смотровая площадка на горе Намсан, Сеул. Мы замерли в нескольких шагах друг от друга. Идеальное лицо Арана было снова скрыто маской и очками. Но теперь я точно знала, что это был он. И удивлялась, как могла не понять этого раньше. «Здравствуйте». Пролепетала я, всё ещё сжимая в руке лайт-стикла Фран. «Здравствуйте». Мягко ответил мужчина моей мечты. «Вы хотели встретиться?» «Хотел. З Зачем?» «Чтобы пригласить вас на ужин. Меня?» «Вы не хотите?» «Я боюсь, что упаду в обморок. Я вас поймаю». Он приблизился ко мне, беря за дрожащие от холода руки и забрав лайтстик, натянул на них тёплые мужские перчатки. Только невероятным усилием воли я смогла остаться на ногах и действительно не рухнуть в обморок. А всё, на что меня охватило в качестве поддержания разговора, это на запоздалое знакомство. Меня зовут Ансоль, а меня — Аран. Незримая красная нить радостно зазвенела, становясь прочнее и связывая в новогоднюю ночь два больше не одиноких сердца.